Глава 14. «Ты какой-то неправильный хозяин завода в газет пароходов!» Заходя ко мне в кабинет, протянул Павел и, высунув язык на всю длину, поморщился от отвращения. «Секретарша, у тебя полный отстой!» «Очкастый синий чулок!» «Ты бы ей хоть премию выписал, пусть гардероб обновит!» «И заставь ее носить линзы, а лучше вообще замени!» «Ноги секретаря — это лицо компании, а у этой две кривульки!» Отстань, от Анны Павловны. Меня полностью устраивает и её внешний вид, и профессиональные качества. Такого работника днем с огнем не сыщешь. Отозвался я и глянул на часы. А ты чего явился в такую рань? Обычно раньше 11 не встаешь, дармоед. С чего это я, Между прочим, пашу не меньше тебя, а мой клуб процветает. А встаю поздно, потому что не ложусь раньше 5 утра. Плюхнувшись в кресло, возмутился мой приятель. Пусть твоя Анна Павловна мне кофе приготовит, а то у меня глаза слипаются. Я даже домой не заезжал, после клуба сразу к тебе. И чем это я заслужил такие жертвы? Поинтересовался я и попросил помощницу принести две чашки кофе. Ну как чем? На звонки не отвечаешь, ко мне в клуб не заглядываешь. Что, затянула семейная жизнь? Совсем забыла о друге. При чем тут семейная жизнь? Дела у отца принимаю. Управлять холдингом от тебя не новых стриптизеры в штат набирать. Ты моих девочек не трогай. Каждую люблю, Холю или Лею. Они у меня все высший класс. Не то, что твой секретарша. Кстати, о бабах. Как поживает София? Как бы между делом спросил Павел, а у самого глазенки забегали, и вид виноватый. Вот шучара. А я тут сижу думаю, что это с Пашкой случилось. Сколько раз его к себе в офис зазывал, он не пришел ни разу. А тут сам явился, без принуждения, да и без повода. Похоже, цветочница мощно его зацепила. Не зря он на нашей помолвке чуть глаза об нее не сломал. — Слушай, Пашка, ты часом не офигел? Сразу же решил я расставить точки над «и». — София — моя невеста. Тебе что, в клубе баб не хватает? — Да я просто так спросил, без любопытства. Как-то уж очень неестественно обиделся мой друг. Она мне и даром не нужна. Ну, смазливая, не спорю, но твоя же, я на нее не претендую. Смотри, чтобы это действительно было так. Предупредил я его и добавил. А то и тебе тоже могу моську наколотить. Почему тоже? Одновременно удивился и нахмурился мой друг. Да потому что у Софии целый эшелон воздыхателей. Вот одного из них я вчера и наказал. Правда, и сам получил по самое не хочу. Теперь даже руку поднять не могу, всё тело ломит. «И кто же это?» «Да знаешь ты его. Он — личность известная. Миронов, чтоб ему провалиться». «Миронов?» — недоверчиво повторил Павел. «Если не ошибаюсь, он работает на деда Софии. Мужик серьезный, но далеко не первой свежести. Чего ему от молоденькой девушки надо? Женой он ее своей хочет видеть. Они с Ладонским заключили договор». Сразу после того, как я с цветочницей разведусь, ее Миронов в ЗАГС поведёт. А цветочник. Ой, София сама-то знает, какого мужа ей дед приготовил? не -а. Она думает, этот упырь повсюду таскается за ней из-за того, что на ее деда работает. Так в чем проблема? Просвети девочку. Пусть примет какие-нибудь меры, пока не поздно. С дедом поговорит или, в конце концов, Миронову объяснит, что он ей не пара. Брызгая слюной, разразился Павел праведным гневом. — Паша, ты забыл, о чем мы говорили минуту назад? София — не твоя головная боль. Друг долго смотрел на меня, а потом, вскочив на ноги, заорал. — Пусть так! А тебе самому такую куклу не жалко? Ты представляешь, что ее ждет рядом с Мироновым? Все же знают, чем он раньше себе на жизнь зарабатывал, а может, и сейчас продолжают. Скажи ей! — Сядь! — рявкнул я. Павел опомнился и вновь опустился в кресло. Расскажу я ей, и что дальше? Девка отца потеряла, по-моему, лет пять, точно не знаю. Растил ее дед, которому она нафиг не нужна. Брат придурок конченый. Миронова София монстром вовсе не считает. Мне кажется, он для нее как бы второй отец. А что, серьезный и надежный, если надо, всегда придет на помощь. Единственный адекватный мужик в ее окружении. Пока что цветочница на него смотрит как на друга, ну, или как на защитника. Но если сообщить ей, что он неровно к ней дышит, тут и закрутится карусель. София такую любовную историю придумает, что нам и не снилось. Из твоих слов уходит, что она какая-то маленькая глупенькая девочка, летающая в облаках. Мне эта девушка такой не показалась, — сказал Павел и обеими руками помассировал виски, словно его резко атаковала головная боль. — Да, София далеко не глупа, но ты не видел Миронова рядом с ней. Он ведет себя так, будто в любую минуту готов ее грудью от пули закрыть. Когда человек так заботится о тебе, особенно если он единственный, кто это делает, намного многое закроешь глаза. — Но держать ее в неведении тоже не выход. Несмотря на мои доводы, продолжал отстаивать свою точку зрения Павел. — Перед тем, как обо всем ей рассказать, я хочу сначала развенчать сложившийся образ Миронова-благодетеля. Пусть София увидит его в реальном свете. Только тогда у нее будет шанс принять взвешенное, осознанное решение». Мой друг тяжело вздохнул и также выдохнул. «А мне кажется, из-за того, что ты неравнодушен к Софии, или как ты ее называешь, к цветочнице, ты сам не способен рассуждать адекватно», — высказался Павел. «Я в принципе неравнодушен к женщинам», — отшутился я, несмотря на то, что мой друг задал вопрос из вопросов. «Действительно». Цветочница слишком уж основательно засела у меня в голове. Сегодня утром на совещании я пропустил доклад начальника снабжения мимо ушей. Вместо того, чтобы внимательно слушать и анализировать данные, я, как полный придурок, блаженно улыбался, вспоминая, как мы с цветочницей вчера носились по квартире. «Не увиливай. У тебя София серьезно? «Да бог его знает. Сам еще не решил. Может, она меня привлекает, потому что на других не похожа? С ней весело». А ещё она-то еще гордячка. Короче, без бутылки не разберешься. Мой мобильный сначала завибрировав, подпрыгнул на столе, а потом затрезвонил. «Пах, подожди, мам звонит, нельзя не ответить», — сказал я, и друг, понимающий, закивал. «Привет», — нажав кнопку вызова, сказал я. «Андрей», — не утруждая себя приветствием, строго произнесла мама. «Я тебя так не воспитывала. Ты меня очень разочаровал. «Что случилось?» — обреченно протянул я, догадываясь, откуда дует ветер. Вчера за ужином цветочница и мама договорились пройтись по магазинам. «София очень ограничена в средствах. Я пригласила ее в ресторан, так она, когда на меню взглянула, даже побледнела. А потом, когда мы зашли в бутик, чтобы выбрать ей свадебное платье, разве что за ногу меня оттуда не вытащила и постоянно твердила, что там все очень дорого. Между прочим, бутик вполне бюджетный. «В чем дело, Андрей?» Задала мама вопрос, и хоть я не видела ее лица, но представил, какое на нем сейчас недовольное выражение. «Мам, ну, во-первых, я даже не догадывался, что у Софии туго с деньгами. Вообще-то у неё обеспеченный дед, и я предполагал, что он ей выделяет достаточно. При чем тут ее дедушка?» Перебила меня мама. «София за кого замуж выходит? За тебя или за деда?» Я прикрыл мобильной рукой, чтобы мама меня не слышала, и смачно мотягнулся. На что Павел расплылся в улыбке. «Мама, неужели ты думаешь, что если бы София попросила меня о финансовой поддержке, я бы ей отказал? Но она ни о чем меня не просила!» Процедил я сквозь зубы. «Ха-ха!» Послышался в телефоне злобный смешок. «Перед твоими глазами был прекрасный пример. Твой отец! У тебя была возможность понаблюдать за тем, как настоящий мужчина заботится о своей женщине». Разве мне хоть раз пришлось клянчить что-нибудь у Витеньки? Нет. Слава всему, мне не пришлось отвечать на мамин вопрос. Она сама это сделала. Так вот, исправляй свою ошибку и немедленно. И впредь уж постарайся, чтобы мне не пришлось за тебя краснеть. Что значит «немедленно»? Моя родительница так завела меня, что я не сдержался и произнес это очень грубо. Сейчас же приезжай в бутик и дай девушке денег. У меня София денег не берет, я уже ей предлагала, а она обиделась. «Вообще-то я на работе, мне некогда». «Андрей!» — услышал я в телефоне визг. «Когда же я тебя упустила? Семья — это самое важное. Работа никуда не убежит. Вечером, если надо, задержишься. Все без возражений. Адрес с киноэсэмэской. Мы тебя ждем, заявила женщина, которая меня родила, и нажала отбой. «Что такое? Тебе звонила Вера Еленишна? «У тебя такая харя, как будто ты килограмм лимонов сожрал», — развеселился мой друг. «Ты меня спрашивал, что я чувствую к цветочнице. Еще минуту тому назад я не знал, а сейчас отвечу с уверенностью. Ненависть! Удавить эту хитрую гадину мало. Кроме того, что она мне всю жизнь перевернула, с другими бабами спать не дает. По дому ходит в шортах, сильно смахивающих на трусы. Сегодня же вечером их сожгу». Так ещё и в карман мою руку запустила. А главное, какую изобретательность проявила, через маму решила действовать. Теперь Вера и Еленишна мне весь мозг выклюет, если цветочница в роскоши не искупается. Чтоб она в ней утонула. Блин, когда же я так нагрешил? Я закрыл лицо руками. А сам думаю, какие встречи на сегодня назначены и на какое время их лучше перенести. Потому что хочу я или нет... А придется мне тащиться в этот проклятый бутик, иначе родительница меня со светуж живет.